Богатырские фамилии отличившихся воинов представляли к наградам штаб два офицера младший по званию старший по званию младший зачитывает наградные листы называет фамилию отличившегося докладывает старшему за что и какой представлен боец в награде четко идет работа Найда Кахаров Кулизаде приятно офицерам читать о героях Беспалов Каралов Амаров Дзесов Читая одну из бумаг, чуть задержался младший. «Ну что там?» — поторопил его старший. «Вот молодец, вот молодец!» — восхищается младший. «Кто же?» — «Герой!» — «Орел!» — «Кто же?» — «Богатырь!» — откликается офицер. «Фамилия как?» — «Богатырь!» — опять о своем офицер. Поднял старший начальник глаза на младшего. «Фамилия!» — «Иван Богатырь!» — улыбается офицер. Посмотрел недоверчиво старший на младшего. «Иван-богатырь», — повторяет младший, — и тянет бумагу старшему. Действительно, под Севастополем сражался Иван-богатырь. Был он ефрейтором, был пулеметчиком. Оставшись один в окопе, он принял неравный бой с фашистами. Герой был ранен в голову, контужен, затем ранен в правую руку, но продолжал сражаться. Пять часов до прихода помощи удерживал Иван-богатырь свою позицию. Многих фашистов уничтожил в этом бою солдат. Прочитал старший офицер наградной лист о подвиге Ивана Богатыря. «Герой! Орел!» — согласился офицер. Потом полистал другие бумаги. Прочитал про другие подвиги. Глазами прошел по фамилиям. Читает. Линник, Гловацкий, Гахакидзе, Байда, Умеркин, Спирин. «Молодцы, молодцы!» — произносил офицер. «Пулеметчик Иван Иванович Богатырь, пехотинец-ефрейтор Павел Дмитриевич Линник». Политрук роты Георгий Константинович Гловацкий. Политрук другой роты Михаил Ливанович Гахакидзе. Старший сержант-разведчица Мария Карповна Байда. Артиллерист, младший лейтенант Абдулхак Умеркин. Пехотинец-старший лейтенант Николай Иванович Спирин. Все они были воистину богатырями. Все они, а вместе с ними и многие другие, за свои подвиги, совершенные при защите Севастополя, стали героями Советского Союза. Вновь посмотрел офицер на фамилии. «Нет здесь простых. Богатырские все фамилии».